Глава четвертая Несколько недель спустя Эммет, ты не мог бы собрать мне немного волчанки? Произнесла Арли, и я заметил ее взгляд, направленный на корта Который явно загостился у нас и не спешил никуда уходить Да-да, ответил я, смирив ее скептическим взглядом «В следующий раз говори прямо, мол, выйди погуляй. Видел я, сколько у тебя этой волчанки насушено. Не маленький я, знаю, чем вы тут заниматься собираетесь». Недовольным голосом буркнул я и пошел к выходу. «Сегодня ночую в сарае», — добавил напоследок и, выйдя на улицу, наконец, позволил себе улыбку. Мне было фиолетово до плоских утех этой парочки. Они молодые, и понятное дело, что их влечет друг к другу. Цель моего монолога была в другом. Во-первых, мне нужно было остаться на ночь в сарае. Но, во-вторых, вызвать у них чувство вины, чтобы иметь возможность потом манипулировать ими. Оказавшись на улице, я посмотрел на небо. Сейчас около 5 часов вечера, и идти охотиться на слаймов уже поздно. Этим собирался заняться завтра, а сегодня... «За травами, что ли, прогуляться?» Подумал я, ибо некоторые растительные компоненты мне должны были понадобиться в будущем для производства растворов, которые, в свою очередь, и помогали мне эффективно убивать слаймов. «Да, так и поступлю». В итоге решил я и отправился на пушку леса. Поздняя ночь. Сделав глубокий вдох, я использовал умение демонического ремесленника и призвал на ковальню. За предыдущие несколько недель у меня накопилось достаточное количество ядер и сослаймов, и сегодня было хорошее время превратить их в руду. Этим я, собственно, и занялся. Через какое-то время... «Значит, сейчас мой лимит десять», — произнес я, когда от и упал на пол сарая. «Надо собрать руду». Переселив себя, все же поднялся, и, аккуратно взял последний кусочек духовной руды, убрал ее в мешочек. И вот только после этого позволил себе снова лечь. «Эх, скорее бы научиться призывать духовный горн», — мечтательно сказал я и, закрыв глаза, практически сразу вырубился. «Но не поддается. Недовольно цокнул языком я, когда после нескольких моих ударов кузнечного молота кристалл не поддался. Еще и эти звуки боя снаружи раздражают. «Не могли что ли напасть через пару десятков лет? Почему сейчас?» Взлобно выргался про себя и, замахнувшись молотом, со всей силы обрушил его на кристалл. Ничего. «Тьма!» Выргался теперь уже вслух, когда, ко всему прочему, звуки снаружи стали настолько громкими, что я просто не мог сосредоточиться. Но сейчас они познают гнев одного из князей-демонов, великого еретического артефакта Риарха. Сегодня у меня выходной, поэтому настроение с самого утра было приподнятое. Эмит, доброе утро! Как спалось?» — спросил Курт, которого я застал на заднем дворе дома, делающим что-то вроде комплекса упражнений, направленного на поддержание физической формы. «Надо будет запомнить и делать самому», — подумал я, ибо нынешнее мое тело никуда не годилось. «Да, мышцы из-за работы в кузнице у меня были, но вот гибкости и ловкости этому телу явно не хватало, и данный факт нужно исправлять». «Хм, «Похоже, чем вам», — усмехнулся я и подмигнул корту. Тот смерил меня подозрительным взглядом, но ничего не сказал. «Не хочешь сделать зарядку вместе со мной?» — предложил он. «Можно». Я пожал плечами и, встав рядом с ним, начал повторять его движение. «А это сложнее, чем кажется на первый взгляд». Заметил я, когда мои мышцы спустя несколько минут заныли там, где я даже не рассчитывал. В итоге выдержал всего минут десять от силы. «А, с виду ты казался мне сильнее!» Усмехнулся Курт и смерил меня скептическим взглядом. «Посмотрел бы я на тебя, встречая ты мне пару десятилетий назад!» Подумал я, но озвучивать свои мысли, разумеется, не стал. «Это просто с непривычки!» Ответил я ему и пошел в дом. «Завтра надо будет повторить!» Решил я, открыв дверь, столкнулся нос к носу со знахаркой. «А я как раз пошла за тобой?» — улыбнулась мне Арли, у которой с самого утра, видимо, было хорошее настроение. Я даже знаю, по какой причине. «Снова на весь день собираешься пропасть?» — спросила она, и я кивнула. «Может, хоть один выходной проведешь с нами?» Арли смерила меня недовольным взглядом. «О, уже с нами?» — видимо, Курт сильно запал ей в душу. Или дело в плоских утехах. Помнится, у меня был целый горим из отборных сукуп, с которыми я мог развлекаться дни напролет. <звык> Эх! тяжело вздохнул я, вспоминая было и деньки Сейчас мне разве что крестьянские дочки светят. Нет, не проведу, ответил я и зашел внутрь. Прежде чем отправиться на охоту за слаймами, нужно было хорошо позатракать, да и взять с собой какой-нибудь снеги, мне бы тоже не помешало. Эй, мит, скажи, кур тебе не нравится? вдруг спросила Арли. С чего ты так решила? Немного удивился я ее вопросу. «Мне кажется, что ты...» Она замялась. «Мне кажется, что ты ревнуешь меня к нему». Наконец сказала она то, что хотела. «Чего? Да что у нее в голове вообще творится? Мне нет до нее никакого дела. Вернее, не так. Я, конечно, благодарен Арли, что она приютила меня, но не более. Понимаешь, он мне... Город мне нравится, я хотела бы...» Да говори это уже прямо. Хотела бы, что он остался. Чего меблить-то? Хотела, чтобы он остался, да? Продолжил я за нее. В общем, да, виновато ответила Арли. Вот у нее проблемы. Да я только за, усмехнулся я. Правда? удивленно спросила она. Да, я все равно скоро уйду. Не оставлять же тебя одну, произнес я и улыбнулся. Уйдешь? Арли посмотрела мне в глаза. Но куда? Пока не знаю. Честно ответил я. Но почему? Вот и как ей ответить на этот вопрос? Потому что хочу стать сильнее, потому что не хочу прозябять всю жизнь в деревне и довольствоваться работой под мастерьем кузнеца? Или прямо сказать, что хочу вернуть себе былую силу и отомстить всем тем, из-за кого я всего лишился? Я тяжело вздохнул. Не, последний вариант точно не годится. В четырнадцать уйду, спокойно произнес я. Но куда? Пока не решил, честно признался я. Вообще определенные мысли, куда податься у меня были, но делиться ими сознахаркой я не видел никакого смысла. Но ведь это так скоро. Как раз успеете завести своего, спокойно ответил я. Арли, я очень благодарен, что ты меня приютила, правда, но я не вижу себя здесь, произнес я, глядя им в глаза. Я хочу чего-то большего. По её щекам потекли слезы. Ну, я. открылась дверь, и в дом зашел Курт. Что у вас тут происходит? Посмотрев сначала на Арли, потом на меня, спросил он. «Сказал, что уйду в четырнадцать», — ответил я, ибо на знахарку особой надежды не было. «Хм, интересно», — усмехнулся Курт. «И куда пойдешь? «Здравствуйте», — спокойно ответил я. «А ты дальше, чем на десяток миль деревни вообще покидал?» — задал он довольно логичный вопрос. «Да я путешествовал между мирами! Я был там, где не уступала ничья нога или конечность!» Я побывал в таких глубинах бездны, о которых не снилось и большинство живущих в сфере миров. Я, я...» Я тяжело вздохнул и, разумеется, ответил по-другому. «Нет», — спокойно произнес я. «И через пару лет собираешься вот так просто взять, покинуть этот дом и пойти страстать по миру?» хм — успехнувшись, спросил Курт. «Меньше, чем через пару лет», — поправил я его, ибо мне было практически тринадцать. «И тебя ничего не смущает?» — удивленно спросил он. «Нет, а должно?» Немного удивившись, спросил я в ответ и задумался. «Вообще-то он был прав. Для ребёнка моего возраста это действительно немного странно». «Хм...» -м -м. Курт смерил меня оценивающим взглядом. «Хотя я сам ушёл из дома примерно в таком же возрасте. Поэтому могу тебя понять». Хм Усмехнувшись, произнес он и посмотрел на плачущую Арли. «Ты чего ребенку говоришь?» Она посмотрела на него недовольным взглядом. «А чего? Сказал правду?» — ответил Курт, и они начали спорить. «Так, ладно, мне некогда разбираться во всем этом. Не обращая больше на парочку внимания, я подошел к столу и начал спокойно завтракать, благо молоко, хлеба и немного сыра на столе уже было». «Эй, ты нас вообще слушаешь?» Недовольный голос аради прозвучавший за спиной, не сулил мне ничего хорошего. Тяжело вздохнул, видимо, нормально позавтракать мне не светит. «Нет», — честно ответил я, Курт усмехнулся. «Слушай, а ты не будешь против, если перед твоим уходом я тебя немного потренирую?» Вдруг спросил он. «Хм, интересно, чему он может меня научить?» «Не против», — ответил я, пожав плечами. «Но сейчас мне пора». Убрав недоеденный завтрак в наплечную сумку, пошел к выходу. «Эмит, постой!» — окликнул меня Курт. «Можно я прогуляю с тобой?» — вдруг спросил он. Я задумался. «Ладно, идем. Ответил ему, понимая, что, скорее всего, Курт просто так от меня не отстанет. Плюс я мог попросить его использовать магию, которую еще в этом мире не видел. Ну, кроме своей, разумеется. «Давайте тогда я хоть еды вам соберу». Арли, затея ее любовника, явно понравилось Ибо, наконец-то, на ее губах появилась улыбка. Подойдя к столу, она начала суетиться вокруг него. Пойдем пока на улицу», — предложил Курт, и я кивнул. Выйдя из дома, он поинтересовался. «Куда отправимся?» «Охотиться на слаймов», — честно ответил я. «Хм, на слаймов? Интересно». На губах круто появилась улыбка. «И зачем тебе на них охотиться?» «Отачиваю навыки борьбы с монстрами», — соврал я, хотя на самом деле это все же была полуправда. «На этих оживших кучках желе я действительно отточил свои навыки мечника, благо в этой мире они должны мне пригодиться». «И как успехи? Как ты их вообще убиваешь обычным оружием?» «С помощью этого». Я достал из поясной сумки небольшую склянку жидкости мутного желтого цвета. «Что это?» Удивился он. Быстро распламеняемое масло. Поджигаю клинок, раню им слайма, а потом достаю ядро с помощью перчатки, пояснил я. Перчатки? Снова удивился Курт. Я тяжело вздохнул. Все это приходится разжевывать. Сейчас, сказал ему и быстро зашагал в сторону сарая. Оказавшись внутри, убедился, что Курт за мной не подсматривает, после чего залив стойник и выудил из него свой короткий клинок и перчатку, обработанную специальным составом, над которым я корпел больше года. «О, да у тебя есть оружие!» удивленно произнес Курт, когда я показал ему весь свой скудный арсенал. «Эх, когда-то у меня было более тысячи сильнейших артефактов!» Подумал я, вспоминая свою коллекцию, большую часть которой изготовил лично. «Теперь же у меня только низкокачественный клинок и кожаная перчатка». «С маслом для клинка более-менее понятно», задумчиво произнес Курт. «Против слаймов обычное оружие неэффективно. И ты молодец, что догадался об использовании огня». «Но это...» — он посмотрел на перчатку. «Как ты вообще додумался до этого?» Курт ошарашенно посмотрел мне в глаза. «Не знаю, само как-то на ум пришло». Пожав плечами, соврал я ему, без какого-либо зазрения совести. Как уже было сказано мною ранее над раствором, который, кстати, чистенько приходилось обрабатывать перчатку снова и снова, я окорпел больше года. Разумеется, все это заслуга моих знаний, которые копил десятками веков, пока был демоном. Хотя подобрать аналоги компонентов с хоть немного схожими свойствами на те, которые я использовал, будучи демоном, тоже оказалась задачей нелегкой. Курт смерил меня подозрительным взглядом, но никак не прокомментировал мои слова. «Вы уходите прямо сейчас?» — послышался голос Арли из открывшейся двери. «Или я успею что-нибудь приготовить?» «Не успеешь», — недовольно буркнул я. «И так уже опаздываю». Влюбленная парочка переглянулась. «Ладно, держите», — Арли протянула сумку. «Удачных приключений!» «Кое будем!» Курт подошёл к возлюбленной и, приняв у нее сумку, поцеловал ее. «Увидимся!» «Да, увидимся!» Произнес я и вместе с ним, помахав ей на прощение рукой, наконец-то отправился на поля, который прозвал Слаймовыми.